Операция прошла чисто. Костров с хмурым видом покинул номер после того, как в него вошла я, а перед этим Анжела. За ее появлением я наблюдала, стоя в конце коридора на этаже, где был снят номер. Анжела обернулась на звук открываемой двери и с удивлением уставилась на меня. «Спасибо, Владимир Леонидович, ты можешь идти», обратилась я к Кострову. Тот обрекченно вздохнул и двинулся к выходу, Однако я заметила его любопытный взгляд, брошенный на нас. Оставшись один на один со мной, Анжела смотрела удивленным и даже испуганным взглядом, пытаясь понять, что ей сулит эта встреча. Я достала из пакета бутылку вина, конфеты, большую кисть винограда. «Давай выпьем, Анжела». Ободряюще подмигнув девушке, сказала я. Анжела недоверчиво покосилась на стол. «А вы кто?» – спросила она. – Ну, какая тебе разница, кто я? Для тебя сейчас важнее то, что работать тебе не придется, а деньги за услуги ты все равно получишь. Так что я тебе предлагаю за них просто поговорить. – Вы из полиции нравов? – уточнила Анжела по-прежнему с напряжением, глядя на меня. – Нет, нет, – успокоила ее я. – Я вообще не имею отношения к правоохранительным органам я поговорить с тобой хочу об одной девушке и добавила о гге синицыной а, -а, -а, -а, а протянула анжела опускаясь на стул перед столом а что о ней говорить то не работает она давно изуродовали ее это я знаю и поэтому интересуюсь этим делом мне нужно знать кто это мог сделать с гелей да я то откуда знаю всплеснула руками анжела сами тогда диву давались Боялись потом до смерти. Я и на работу даже выходить не хотела, так перепугалась. Затараторила она, искоса глядя на бутылку. Я откупорила ее и, наполнив бокалы до половины, придвинула Анжеле, сказав, «Выпей, успокойся, а потом поговорим». Анжела была невысокой, крепкой, ширококосной девушкой, с монументальными бедрами и мощными ногами, с довольно симпатичным, хотя и простоватым лицом. Она наверняка приехала в город из какой-нибудь деревни, где все свои дни проводила на огороде или в поле, а ночи насиновали. И даже подстриженные по городской моде волнистые рыжаватые волосы не сглаживали этого впечатления, а наоборот, придавали ей несколько карикатурный вид. Она сделала несколько глотков вина и принялась отщипывать виноградины от лежавшей на блюде кисти. «Ты давно знакома с гелей спросила я. Год назад познакомилась в кафе и привела ее к Тамаре, уточнила я. Так как Анжела молчала, я продолжила. Ты не волнуйся, я же сказала, мне нужно просто поговорить о Геле. А про тебя мне многое известно, но болтать об этом я никому не собираюсь. Анжела молча допила вино и вопросительно посмотрела на меня. Я наполнила бокал и подвинула девчонке коробку конфет. Та двумя пальчиками подцепила одну и отправила в рот. «Гельку жалко», – заговорила она, отпивая вино. «Хорошая девчонка была, добрая. Кислая, правда, всегда какая-то скучноватая, но все же добрая. И не такая стерва, как некоторые. Жалко. Хотя меня тоже жалко», – вдруг добавила она. И, поймав мой удивленный взгляд, продолжила. «А что вы думаете? Мне нравится, что ли, этим заниматься?» Я ведь в институт хотела поступить. Из деревни вырваться, замуж выйти, детей родить. А мне не повезло. А вон подруге моей повезло. Недавно замуж за клиента одного вышла. А я вот парюсь. Теперь тошно совсем стало. А на работу ты не пробовала устроиться? Спросила я. На работу? Махнула рукой Анжела. Куда? Санитаркой в больницу. Знаете, какие там гроши платят? А мне ведь еще и за квартиру платить. Это Гельки хорошо, она местная. У нее мама богатая и квартира хорошая. Живи себе и учись, не хочу. А что же тогда она в проститутке пошла? Не церемонясь, спросила я. Анжела замолчала, задумавшись. А нравилось ей? Наконец проговорила она, словно для себя самой сделала какое-то открытие. Серьезно, я вот сейчас подумала и поняла. Нравилось? Нет, правда. Деньги у нее были, крыша над головой тоже. Ничего покупать она не собиралась, деньги не копила, как все. В кабак спускала до да на шмотки и не жаловалась никогда. А с клиентами была ласковая. Ее поэтому часто заказывали. «А на меня вот жалуются за грубость», — со вздохом поведала она мне. «А я не могу по-другому, я их всех ненавижу!» «Учиться не собираешься?» — поинтересовалась я. «Не знаю» вздохнула Анжела. «Ничего не знаю. Сама не поступлю, а за деньги попробуй накопи. Думаете, мы очень здесь много зарабатываем? И домой ехать не могу, и здесь не в Моготу. Даже страшно. Гельку вон изуродовали». «А клиентов ты хорошо помнишь?» – задала я очень важный вопрос. «Своих? Помню, конечно. А гелиных? не а Я их и не видела никогда». Она мне и не рассказывала про них. Мы распределились как-то сразу, кто с кем. Меня только мои вызывали, а их ихние. А никогда она не говорила тебе о клиенте, который приезжает на красной ланчии, спросила я. Не а. Она вообще мало говорила, молчала больше. Так что не знаю я их никого. Тамара, наверное, знает. Она ж с ними знакома со всеми. Они расплачивались с ней. «Вы с Тамарой поговорите», — обрадованно посоветовала Анжела. «К сожалению, это невозможно», — сообщила я. «Дело в том, что Тамара умерла». Очередная конфета вывалилась у Анжелы из пальцев. «Да вы что?» — хлопая глазами, спросила она. «Кто же это? Перепела, что ли?» «Да, можно сказать, и так», — вздохнула я. «Господи!» — покачала головой Анжела. «Вот жизнь-то, а!» Так вот, живешь-живешь и не знаешь. Может, сама завтра помрешь. И зачем все это, а?» Мне совсем не хотелось вступать с Анжелой в философские дискуссии. К тому же я уже поняла, что вряд ли эта девчонка даст какую-то новую и полезную информацию. Самым главным для меня, конечно же, был клиент на красной ланче. Но анжели он неизвестен. Следовательно, и разговор с ней продолжать бессмысленно. «Ну что ж, Анжела», – посмотрев на часы, сказала я, – «спасибо тебе, я тебя больше не задерживаю. О нашем разговоре тебе же самой лучше никому не говорить. А своему начальству скажешь, что клиент быстро управился и отпустил тебя. Хорошо?» «Ой, да я найду, что сказать», – махнула рукой Анжела. «Можно я конфеты с собой возьму?» «Конечно», – улыбнулась я, покидая номер.